Виктор вздрогнул. Ему показалось, что он сейчас потеряет сознание. Его мутило. То ли от увиденного и невероятности всего происходящего, то ли от потери крови. «Вот и все, Витек. Видишь, как бывает?» — меж тем сказал Сиплый. «Или они нас, или мы их. Давай мы тебя подлатаем немножко, а то ты бледненький какой-то. На Зевса нихера не похож». «Сиплый, спасибо тебе, брат. Правда, спасибо». «Ничего, Зевс, сам же знаешь», — улыбнулся тот. «Должен буду», — сказал Виктор. «Будешь, конечно», — засмеялся Сиплый. «Давай, присядь, он сюда. Жека, аптечку тащи, трехсотого чинить будем». Виктор снял куртку-рубаху. На плече висел большой ошметок мяса, из-под которого тонкими струйками сочилась кровь. «Сейчас рыгну», — пообещал Виктор саня зубами разорвал обертку широкого бинта и пальцем прижал кусок кожи на плече затем смазал большой тампон какой то сиреневой шнягой приложил и быстро и сноровисто стал туго завязывать приговаривая «Зевс, ты как крас девица тут царапина он сопли распустил саня измотал весь бин до конца Завязал на узел, затем через руку надел резиновую обтягивающую сеточку. Потом достал одноразовый шприц и без всякой обработки вколол Виктору в запястье. «Ну вот, как в аптеке. Теперь жить будешь», — подытожил он. Виктор посмотрел на профессионально наложенную повязку, сказал с ухмылкой. «Сигра подпортили, косорылой теперь будет». «На другое плечо набьешь», — улыбнувшись, сказал Саня, — грубо обнял виктора за шею прижался с ним лбами я так рад тебя видеть девс на самом деле рад я так рад сказал виктор затем огляделся вокруг чего с ними он кивнул на парней лежавших в несуразных позах посреди гаража двухсотые сказал обыденно сиплый за них не волнуйся ребята здесь все приберут а мы давай по быстрому поехали отсюда Что-то сказал своему другу, тот кивнул. Затем поднял с пола коробку с деньгами, окинул взглядом, потом передал ее одному из парней. «Зевс, не пойми меня неправильно, но парни это заберут. Им еще двухсотых утилизировать, ну они же не альтруисты, в конце концов». Виктор кивнул. «Конечно, Сань, пусть вторую забирают, там по три ляма в каждой. Трех хватит». — сказал сиплый и, подмигнув, добавил. — Ну, из тебя, простава, сам понимаешь. Там у них была коробка с паспортами девчонок. Виктор кивнул на минивен Я хотел по почте послать, но не успел. — Димон, слышал? Там коробку, глянь в бусике. — Есть, — сказал один из бойцов. — Все, тогда прибери с собой. Ладно, парни, давай быстро зачищаем, и разъехались. Вышли на улицу, солнце уже садилось. — но было еще светло. Виктор подошел к минивену, посмотрел на мирно спящую Настю и снова ощутил прилив небывалой нежности. Саня подошел, взял ее на руки, перенес в «Шевроле» блейзер и аккуратно положил на заднее сиденье. — Заберем, думаю, красавицу твою. Пригодится. — Мы тогда здесь приберем, а этих в зеленку, — тихо сказал подошедший к сиплому мужика С бусиком чего? — Завтра порешаем. — сказал сиплый. — Поедешь в глушилку, включи на всякий случай. Машину оставьте пока на базе у Курасана. Я завтра подтянусь. Да, мобила там, посмотрите у этих. Проверьте, чтобы все чисто было. Жека кивнул, не обращая внимания на Виктора, как будто его здесь и не было. Парни тем временем перетащили всех четверых убитых в минивэн. Виктор зашел в гараж, огляделся. — Парень в камуфляже сидел на корточках и прыскал какой-то жидкостью на луже крови на полу. Кровь кипела розовой пеной, и шел дымок. «Кислота!» — догадался Виктор. «Какие все-таки это опасные люди!» Они только что спасли ему жизнь, ему и Насте. «Но как буднично это все происходило и продолжает происходить?» «Ни одного лишнего движения!» Они только что завалили четверых человека и ведут себя, как ни в чем не бывало, как будто штабель досок переложились с места на место. С такими ребятами не хотелось бы оказаться по разные стороны баррикады. Парень меж тем закончился своей уборкой и молча вышел на улицу. — Все, Зевс, давай скорее, закрывай свою халабуду и поехали. Виктор закрыл замок и направился к Блейзеру. Минивэн буксанул резиной и скрылся за поворотом. Вот и все. Чисто сработали. Сиплый вырулил на дорогу. — Давай, Зевсик, командуй. В гости к тебе поедем. — Есть. О чем поговорить? Он счастливый расплылся в довольной улыбке. Поговорить было о чем. Оба это знали. Места у подъезда не было, и Виктор перегнал на улицу Ниву, уже давно занимавшую место прямо перед входом. Саня поставил свой броский внедорожник на его место. Виктор, закрывая рукой красной от крови, рваная рука в куртке, сразу прошел в подъезд. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из окон заметил. Потом Саня, как спящего ребенка, принес на руках Настю. Так где-то уже потеряла свои новые туфли. Может, в мини-вене, а может, их и не было вовсе. Виктор был тогда в таком шоке, что вряд ли мог припомнить детально, что там происходило. Саня почти бегом поднялся на пятый этаж, догоняя Виктора, и, походу, даже дыхание не сбил. Вот что значит хорошее физо. К счастью, и в этот раз им никто не встретился из соседей. Саня, не разуваясь, протопал в комнату и, положив Настю на кровать, огляделся. — Зевс, да ты стареешь, брат. Как-то у тебя тут слишком уютно. Потом он заметил в углу турник и красный боксерский мешок. — А, вот хоть так. Боксируешь, значит? — Ну, поправляйся тогда скорее, я хоть тебя отлуплю. Виктор в первый раз за все это время снял с себя холодный Нуо и повесил его над компьютерным столом. Затем переоделся в чистое, с трудом натянул белую футболку, стараясь не задеть ноющее плечо. На кухне ломился стол с закусками и уже холодным мясом. — Есть будешь? — спросил Виктор. — Закусывать буду, — поправил его сиплый. — Плечо болит? — Ну, так, терпимо, — сказал Виктор. — По-хорошему зашить бы надо, но там вроде и так хорошо прилипло. Завтра глянем. Я тебя бейсбол поставил, но это ненадолго. У меня в машине много всего, если что, добавим. Тебе сегодня, пожалуй, лучше не пить. «Я тебе кое-что другое дам», — он подмигнул. «Наркотическое, если, то не надо», — сказал Виктор. «Зевс, не учи ученого. Я знаю, как надо. Все будет зашибись. Я ж знаю, ты у нас интеллигент. Но поверь моему опыту». «А чего они там Насте вкололи?» — спросил Виктор. «Фена чего-то бурбидон, вроде он сказал». «Фенобарбитал», — поправил Саня. «Нормально, выспится хорошо» хотя смотря, сколько ей вкололи. «Может, ее того в скорую надо?» — запереживал Виктор. Сиплый подошел к Насте, мирно спящей, поднял веко, посмотрел за рачок. Потом легонько похлопал по щеке. Она слегка поморщилась. Сиплый шлепнул ладонью посильнее. Она открыла глаза и испуганно уставилась на Саню. Тот уже снял свою черную камуфляжную куртку, и был в обтягивающей темно-зеленой футболке. Она полусонными глазами смотрела непонимающе, потом увидела Виктора, и взгляд сразу прояснился. Она улыбнулась уголками губ. Виктор присел рядом, обнял Настю. Та слабо погладила его по руке, тихо спросила. «Где все?» «Все ушли», — сказал Виктор. «Ты полежи еще, мы здесь будем, рядом. Тебе надо что-нибудь?» Она кивнула, потом тихо, почти неразборчиво сказала. «Платье новое помнется». Виктор чуть не прослезился от такой милоты. «Тут все вокруг рушилось, мир висел на волоске, а она переживает за платье». Поцеловал в лоб. «Не волнуйся за платье, отдыхай». Она кивнула и закрыла глаза. Виктор достал из холодильника бутылку водки. «Пойдет?» — спросил он. «Вполне», — сказал Саня. Налил себе полную стопку, Виктору половинку, чокнулись. «За встречу», — сказал Виктор, — выпили. «Рассказывай, как же так получилось, что ты, их хохлядская морда, мне ни разу не позвонил за все эти годы? Я ведь здесь постоянно, найти можно было, если бы захотел». «Ждал удобного случая». Саня налил еще по стопке, опять себе целую Виктору половину. «Видишь, как только случай представился, я тут как тут. Давай, вздрогнули». Потом выпили по третий, не чокаясь. Саня перевернул стопку Виктору, сказал «Все, тебе не надо больше». Налил себе и, оторвав ногу от утки, с удовольствием начал есть. Виктор смотрел на пышущего здоровьем и энергией друга и пытался разглядеть в нем того дед домовского сорванца, который его постоянно задирал. Саня возмужал. На лице появились морщины, взгляд был ясный, пронзительный, но все равно, зная его, можно было увидеть черты того сиплого, которого Виктор помнил. — А с Машкой ты тогда целовался все-таки. — Я знаю, — громко сказал он и заржал. — Было дело. Улыбаясь, подтвердил Виктор. — Ладно, было и было. Отнекивался тогда. — Ой, Зевс, ну ты тихарь. «Слушай, вкусная утка, зараза. Я еще, пожалуй, кусок утащу». Саня выпил еще стопку и оторвал у утки вторую ногу. «Короче, я ж Машку видел, когда еще в Москве работал. Она такая королева стала. О, ты бахуй ел, Зевс. Но она птица другого полета. Вышла замуж за импортного миллионера, и последнее, что я слышал, осела в Швейцарии. Хотя, если у тебя, может, и был шанс с ней замутить, у меня его точно не было». Я всегда это знал, может, поэтому и злился. «А как твоя мечта о французском легионе?» — спросил Виктор. «Воевать вместе с этими педиками? не спасибо. Глупая детская мечта. Знаешь, Витек, некоторые мечты, наверное, так и должны оставаться мечтами. После армии долго не мог найти себе место. Видимо, в Афгане крышу мне прилично снесло. Никто со мной сработаться не мог». Чуть что башню клинил, и все, тормоза срывало. Потом сошелся с одной тюлочкой. Тоже, кстати, Машкой звали. Я тогда в Подмосковье комнату снимал в коммуналке. Район говенный, пьянь кругом. А эта Машка у соседа моего жила. Смазливая такая коза. Лупил он ее почем зря. Сам вот такой вот, сиплый показал мизинец. А как напьется, оруд за стеной. Это дура верещит, типа убивают. Я слушал-слушал, потом как-то днем подошел к нему и вежливо говорю, «Зачем, мол, уважаемый, дамочку обижаешь? Еще раз услышу, зайду и нос тебе внутрь заправлю. Вообще не мое, конечно, дело, вы там можете хоть поубивать друг друга, ну, чтоб тихонько, а то спать мешаете». Понимаешь, ему так ясно все разжевал, дурак бы понял, что ну не надо. И прикинь, в этот вечер опять шум, грохот, крики. Я постучал, а этот поц открывает, как ни в чем не бывало. Я ему опять вежливо, ты говорю, чё, бессмертный, что ли? Он, прикинь, с ножом на меня. Зевс, не поверишь, я даже его ни разу не ударил. Нож, конечно, отобрал, а самого взял за ухо, выволок на улицу, протащил через весь двор и бросил в мусорный бак. — А чего с поинтересовался Виктор. — А чё, ну, оторвалось в конце уже. — Ну, не совсем так наполовину. — Вернулся, а Машка это уже у меня в комнате с вещами. Ну, не гнать же. Он потом мне угрожать пытался, корешей позвал, блатных каких-то. Пришли все, на понтах, пальцы не сгибаются. А мы как раз с приятелем пиво пили. Он большой такой, с два меня. «Представляю, чем закончилось», — ухмыльнулся Виктор. «Да, не угадал ни разу, даже не подрались. Я сказал, что еще раз у двери своей увижу, у каждого по уху оторву, чесноком намажу и съем. Так прикинь, даже извинились». А эта Машка меня все по мозгоправам водила. Я не верю в это, она настаивала. Не знаю, то ли совпадение, то ли правда помогло. Как-то отпустила. Все, спокойней стал. Ну и что потом с этой Машкой? Да хрен ее разберет, баб этих. Этот Ван Гог ее иной весь такой правильный стал. На работу устроился. Она взяла, обратно к нему переехала. Че, вещи таскать недалеко? «А у меня дела в гору как раз пошли, я в Москву перебрался. Потом первая чеченская сразу почти пошел». «Ну и как там было?» — перебил Виктор. «А, не спрашивай». Махнул рукой Саня. «Вот как сегодня, только каждый день». Вернулся обратно в Москву, но работать, как раньше, уже не мог. Все обрыдло. «А, я ведь чуть не женился!» — засмеялся он. «Но Бог миловал. Свободным быть лучше». Потом перебрался в Питер. Собственно, невеста моя была питерская. По работе так, на подхвате был. Потом командир мой подтянул меня к себе. «Круассан?» — спросил Виктор. «Да?» — искренне удивился Сиплый. «Ты мыслишь, что читаешь?» «Да сегодня разговор ваш слышал». Тоже засмеялся Виктор. «Да, подполковник Крусанов. Там. Ну, в общем, детали тебе незачем знать». Контора вроде как государственная, официально занимаемся охраной режимных объектов, а, по сути, выполняем грязную работу. То есть, получается, Мержоев ваш клиент? Он же гондон конченый. Придержи коней, Зевс. Мержа мы пасли, чтобы быть в курсе его дел. Это он думал, что мы наемники, жадные до денег. На самом деле он вообще не интересен. Интересна его крыша. Там задействованы такие силы, тебе лучше не знать. Вован, который тебя подстрелил, это его партнер по бизнесу. Мы с ним знакомы по Афгану. Он, конечно, полный отморозок, но это единственное, о чем я жалею за сегодняшний день. Мне никак не хотелось его убивать. Однако времени думать не было. Если бы не его, то за задвухсотили бы тебя. Мы специально пустили слух, что у вас здесь целая банда. Они позвали нас на подмогу. Если бы я знал, что ты здесь замешан, можно было бы сделать все тихо и без лишних жертв. Я вообще думал, что в ограблении Миржа завязаны ваши местные спецслужбы. Ну, так, пассиан складывался. Питерские не могли, никому это не выгодно Взяли, по сути, копейки, но сработано, чисто не подкопаешься. Кстати, а как тебе удалось? Удивляешь ты меня, Зевс? — Да, случайно, повезло. Махнул рукой Виктор. «Об этом потом, а как вы вообще на меня вышли?» «Так Вованчик, он вычислил телефон матушки твоей Насти, он давно у нас на прослушке. Я ему говорю, типа, так и так, мы из Вологды в Череп едем. Он прикинул, типа, чтоб самому не ехать, говорит мне, вы все равно в всех краях, пробейте адрес. Я говорю, сделаем. Он обрадовался, что лишних телодвижений делать не надо». «Заехали мы к тетке этой, она там с мужиками на стакане сидит. У него все разузнали, и получилось, что я был за рулем, а Жека твой номер пробивал. Говорит, у какого-то мужика в Череповце Настя живет. Блин, хоть бы фамилию твою сказала? Нет. А Мержоев со своими уже в Череповец подтянулся прямо к вам. Уж как он узнал, что именно ты деньги взял, не знаю. но следил ты где-то, видимо. А с нами тонко все, знаешь, мы светиться не хотели, и в теме надо быть». Я когда понял, что они гражданских валить собрались, напрягся. А уж когда ты свою любимую шарманку завел, я Зевс!» Тут все сразу по полкам стало. «А если б не я?» — спросил Виктор. «Если б там кто-то другой был. Сань, неужели ты бы не вмешался и позволил им убить двух людей? Блин, Сань, ей только сегодня 18 исполнилось!» «Зевс, я столько дерьма повидал!» Ты даже в страшном кошмаре представить не сможешь. Конечно, я бы не стал вмешиваться. У меня другая цель. Мы не гребанная милиция. Мы, блядь, наемники, Витя. Мы убиваем людей. Знаешь, иногда приходится совершать ужасные вещи, чтобы глобально всем жилось лучше». «И чем же смерть Насти могла помочь, чтобы всем стало жить лучше?» Со злобой в голосе спросил Виктор. «Лес рубят, Витя, щепки летят». Слышал такое выражение? «Я плохой человек, Зевс. Я это знаю. Ты другой. Может, это основная причина, почему я не выходил с тобой на связь. Мы все родом из детства, но мы выросли. И никто, Витя, никто не будет вытирать тебе сопли. Либо ты дерись, либо сдохни. Жестокий мир, но не мы его выбирали». Он долил остатки водки себе в стопку, Поставил пустую бутылку на пол, поднял стопку. «Зевс, я хочу выпить за тебя. Я тебе никогда этого не говорил. Никто не любит проигрывать, но тогда в детстве, когда ты меня положил...» Он еле заметно усмехнулся. «Это был мой самый любимый проигрыш в жизни. Он мне дороже всех остальных побед, потому что я приобрел тогда самого лучшего друга на всю жизнь». «Я уверен, если бы ты был сегодня на моем месте, ты бы тоже сделал правильный выбор, даже если бы тебе пришлось выбирать между мной и всем остальным миром. Давай, брат, за тебя!» Он выпил, и первый раз в жизни Виктор увидел у Сиплова на глазах слезы. «Как у вас здесь душевно!» — еле слышно сказала Настя, и оба, повернув головы, посмотрели на нее. Она стояла в дверях, облокотившись на косяк, и сонными глазами смотрела то на одного, то на другого. — Анастасия! — сказал Сиплый, вставая и беря ее за руку. — Присаживайся, детка. Он пододвинул ногой стул, помог ей сесть. — Пить хочется, — тихо сказала она. Все в горле пересохло. — Сейчас сделаем. Засуетился Сиплый, не давая Виктору открыть рот быстро отвинтил пробку с бутылки красного вина налил ей полный бокал приговаривая ты где детка такого скрягу откопала вином тебя дешевским поит даже пробка не настоящая вот же дьяра он посмотрел на виктора тот молча развел руками сиплый налил полный бокал себе затем перевернул стопку виктора и плеснул туда совсем чуть чуть так зевсу не наливаем — А то он буянить будет. Он подал бокал Насте в руку, поднял свой. — Ну что, выйдешь за меня замуж? Она отрицательно покачала головой и тихо сказала. — Нет, я лучше за него. И посмотрела на Виктора. Сиплый громко от души заржал. — Вот почему лучшие девчонки все время достаются Зевсу, а? Настя поставила бокал на стол посмотрела на Виктора и тихо спросила. — Витя, А кто это? — Солнце — это мой лучший друг детства, Александр. Прошу любить и жаловать. Вряд ли у меня есть кто-то ближе, чем он. Может, тебе водички налить? Она кивнула. Виктор налил стакан воды, и Настя с жадностью выпила. — Кажется, я кушать хочу, — сказала она с легкой улыбкой. Сиплый опять бросился ухаживать за девушкой, приговаривая, что она точно не прогадает, если бросит этого унылого Зевса и будет жить с ним. Они переедут в роскошный особняк с фонтанами и прислугой. Она нарожает ему кучу детей, а он будет по выходным стрелять фазанов и готовить ей вкуснейшее жаркое, а не то, что это безногая утка, приготовленная Зевсом. Виктор, улыбаясь, смотрел на эту комедию и чувствовал такой домашний уют, такую неподдельную дружескую любовь, что забыла про ноющее плечо и про мертвого Мавлада. «Ладно, ребята», — наконец сказал Сиплый. «С вами хорошо. Куда мне дрова бросить?» «Пойдем, Сань, покажу диван». Виктор обнял подвыпившего друга. Сиплый не стал раздеваться, бухнулся прямо в одежде, сказав. «Я стесняюсь», — потом добавил. «Настенька, иди ложись со мной, детка. Бросай этого девса». Зевнул и почти сразу же захрапел. «Прикольный он», — сказала Настя. «Смешной». Даже жалко его немного. — Да, — кивнул Виктор. — Мы выросли вместе. Нас многое связывает. И он надежный. Это видно. Настя положила голову Виктору на плечо, и он от неожиданной резкой боли чуть не вскрикнул. — Ой, что это у тебя? — только заметила Настя повязку. — Да, подстрелили немного. Это не страшно. Саня сказал, до да, свадьбы заживет. Жалко только татушку. Не меня, а тигра подстрелили. — Бедный. Настя взяла его за руку. «А где эти все, ну, которые тут бесновались?» «Больше не побеспокоят», — сказал Виктор, не вдаваясь в подробности, и кивнул на Сиплова, который, смешно выпить губу, невероятно звонко храпел. «Сегодня он нас спас от верной смерти». Настя подошла к Сиплому, укрыла его тонким пледом и слегка погладила по голове. Виктор лег на спину, плечо ужасно ныло и он пожалел, что не попросил Саню принести из машины какое-то там снадобье. Настя примостилась рядом, и они молча лежали, обнявшись. Виктор в мыслях благодарил Бога. Может быть, в этот день он окончательно поверил в него. Бросил взгляд на но висевший над компьютерным столом. Ну и пусть там висит до лучших времен. Уже почти засыпая, парень тихо сказал. «Настюха, с днем рождения, солнце!» «Я тебе подарок завтра подарю, хорошо?» «Ты мой подарок». Она поцеловала его и прижалась, ласковая и мягкая, как котенок. «А почему ты, Зевс?» — спросила она. «А, долгая история. Потом как-нибудь расскажу».